Территория Ордена. База. Северная Америка. Четверг. 12 июня 21 года. 14.31. Провожаю деда и Валентина к стрельбищу, где обнаруживается, что один из патрульных, капрал Мик Ричардсон, по мамочке Авраменко. И довольно неплохо для уроженца Манитопской сельвы владеет украинским. С чистой совестью скидываю на него базовый курс стрелковой подготовки ополченцев в обмен на языковую практику в материнском наречии. возвращаюсь к Вольве. Забираю у Ольки проснувшуюся иришку и баночку с фруктовым пюре. Пинком отправляю сестру на урок владения пистолетом, а сам перехожу к собственным практическим занятиям кормления ребенки. Одной баночки оказывается недостаточно. Приходится закрыть машину и зажав голодающую подмышкой, под ее обиженные вопли бежать в ближайший ресторанчик, каковым оказался Blue Sky Inn при одноименном трехэтажном отеле. А в ресторанчике меня здорово выручает приятная, буйно-рыжая дама из новопоселенцев. С полувзгляда оценивает ситуацию и выдает хозяину нужный заказ. Пока я пытаюсь удержать вырывающееся на свободу существо, недовольно весьма активно и столь же громко Засунутая в раскрытый ротик ложка творога с чем-то фруктово-ягодным, краткая оценка изменившейся ситуации. Слезы мгновенно высыхают и Иришка притихнув, снова готова к принятию пищи и вообще ведет себя как примерная девочка. Спасибо! Выдыхаю я. Да, пожалуйста, улыбается та. Голливудская улыбка в ее исполнении не выглядит натянутой. Джинсы, клетчатая ковбойка и легкий южный акцент. Не Техас. Скорее Джорджа или Теннесси. У меня-то таких двое. Еще не забыла, какие с этим сокровищем бывают трудности. Ну, это не мое сокровище. Сестра пока на стрельбище, а я за няньку. Вот и мои тоже там. Робби прикупил в здешнем арсенале два калашникова и сейчас занят пристрелкой, а заодно устроил девочкам урок по уходу за оружием. Пол машины стволами и патронами забито. Так нет, ему подавай настоящий автомат. Знакомый ворчливый тон. Сара насчет моих оружейных тараканов высказывается примерно в том же стиле. Ладно уж, любимый, пока занимайся своими игрушками. Настоящий автомат иногда нужен. Вступаю исключительно мужской солидарности ради, ну и для поддержания беседы. «Вы так полагаете?» – оценивающе смотрит на мою повседневку и кобуру «Вы ведь из орденских служащих?» «Угадали, мэм. Линда. Так что тут, даже орденские сотрудники за периметр без автомата боятся выходить?» «Знаете, Линда, мне разок случилось оказаться за периметром, когда основное оружие лежало в багажной сумке в стороне. Повезло, уцелел и вообще победил, но с тех пор я такой ошибки повторять не намерен». «Иришка требовательно пищит». Ложка с вкусным творожным десертом перемещается слишком медленно. Натроглодитка мелкая, кушай и расти всем на радость. Рыжая Линда задает еще пару вопросов, я отвечаю, Иришка очищает тарелку, всем хорошо. Подкрепившись, ребенок полагает, что пора бы и прогуляться. Слезает с моих колен и изучает обстановку. Народу в голубом небе не слишком много, мне удается присматривать за мелкой, практически не расталкивая толпу. Дальше из ресторанчика обнаруживается выход во внутренний дворик, где имеется не больше, ни меньше, как бассейн. Масаракш, море ведь в двух шагах, теплое, с защищенным сетками пляжем. Кому в таком раскладе нужен бассейн? Никогда не понимал этот аспект буржуйского отдыха. Вылавливать Иришку из бассейна мне что-то не хочется. И я быстро разворачиваю ее в сторону другой, куда более нужной и полезной придумки местного архитектора. Детской площадки. Песочница, качели, лесенка, горка, ничего особенного, но занять ребенка на какое-то время самое оно. Несколько детей разного цвета в возрасте примерно от года до шести уже там возятся. Иришка вполне вписывается в коллектив, что они там друг другу лепечат, все равно не разобрать. Право, Олька, с детьми возиться нужно никогда есть время, а постоянно. Привычки к такому у меня, разумеется, нет. С другой стороны, а куда я денусь? Дети появятся, образуется и привычка. Чем я спрашивается хуже других?